Пора жито косить. Примечание. Народные приметы и поверья. Андрея стратилата 19 августа. Святого Лупа. 23 августа. Обронять, Осыпаться. Говоря о хлебных зернах. Конец примечания. Наталья Овсяница в Яре спешит, а старый Тит перед ней бежит. Велит мужикам о доне овершить, о вины топить, новый хлеб молотить. Примечание. Наталья Овсяница, 26 августа, апостола Тита, накануне ее памяти, 25 августа. Конец примечания. «Много на тенет тенетнику, перелетные гуси то и дело садятся на землю»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 Волшебное за морем царство в теплых краях, куда на зиму улетает вся перелетная птица, а с воздвижения, 14 сентября, змеи и другие гады двигаются. Туда ж бежит и всякий зверь от злого лешего целыми стаями, косяками. Бабье лето с 1 по 8 сентября. Конец примечания. Радостью радуется сельщина-деревенщина, И озими в меру поднимутся, И хлеб молотить сподручно будет. А будет озим высока, То овечкам в честь погонят их в поле На лакому кормежку, И отравят овечки зеленя, Чтоб в трубку они не пошли. Примечание. Отравят, съедят траву озими. Зеленя.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 Сидя с верителями за чаем по трактирам, всячески они перед ними угодничают, желая цен подешевле, отпуска побольше, сроков уплаты подольше. Платежи до получения у всех в голове. Везде только и речи о них. Придет 25 августа, отпоют у флагов молебен, спустят их знак окончания вольного торга и с той минуты уплат начнут требовать –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 Двумя-тремя отрывистыми словами отдают татарам приказание. Примечание. Ситняк. Рогоза. Куга. Тифа-латифолия. Болотное круглолистное бестебельное растение идет на оплет самых простых стульев. В Нижегородском уезде мордва делает черное деревянное стулья с сиденьем из рогозы. В Нижегородской губернии слов Ситняк, Рогоза, Куга не знают. Говорят, камыш. Конец примечания. Крики извозчиков, звон разнозвучных болхарей, гормотух, гремков и бубенчиков, навязанных на лошадиную сбрую, стук колес об улыжную мостовую, стук заколачиваемых ящиков стукотня татар, выбивающих палками пыль из овчин и мехов, шум, гам, пьяный хохот, крупная ругань, писк шарманок, дикие клики трактирных цыган и орфисток, цистки пароходов, несмолкающий, нестройный звон в колокольном ряду и множество иных разнообразных звуков слышатся всюду и далеко разносятся по водному раздолью рек, по горам и по гладким зеленым окрестностям ярманки. Примечание. Болхарь. Большой бубенчик в кулак величиной. Гормотуха. В Нижегородской и Пензенской губерниях то же, что глухарь. Большой бубенчик с глухим звоном. Гремок. Бубенчик с резким звуком. Конец примечания. Все торопится, все суетится, кричит во всю мощь. кто с толком, кто без толку. Дело кипит, льет через край. В том году по весне у Марка Данилыча несчастье случилось. Пришла Пасха, и наемный люд, что работал у него на придильнях и рубил суда, получив расчет Великой Четверг,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 Да случилось, что вовсе пить перестали. В самую полночь с Фомина воскресенья на похмельный понедельник загорелась изба, где они жили. От той избы занялась другая, третья. И к утру ото всех строений, что ставлены были у Марка Данилыча для рабочих, только угли до головешки остались. От чего загорелась, никто не знал.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 Из разного никуда негодного хлама сколотили на живую руку два больших балагана, чтобы жить в них рабочим до осени. С Петрова дня, воротясь из Саратова, Марко Данилыч принялся за стройку новых строений. Одно ставил для придильщиков, другое для дельщиков, третье для лесопилов и плотников, что по зимам рубили у него кусовые лодки, бударки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 Дельщик, работающий, дель. Реюшки, суда для рыбной ловли на Каспийском море. Конец примечания. Больше, чем на сотню человек поставил он строений. В трех санях было двенадцать больших зимних изб, да, кроме того, на чердаках шесть летних светелок. Лес свой, плотники свои, работа закипела.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 Тамошние крестьяне промышляют иконописанием. Конец примечания. Марко Данилыч решил, что на Ярманке это сделать удобнее, и к тому и дешевле. Опять же и то было на уме, что самот выберет иконы, какие ему полюбятся. И стал он смекать, сколько божьего милосердия в новые избы потребуется». Двенадцать изб до да шесть светелок. Выходит восемнадцать божниц, высчитывал он. Меньше пятка образов на каждую божницу нельзя. Это выходит девяносто икон. Вон какая прорва, прости, Господи. Без малого сотня. А беспременно надо, чтобы каждая божница виднее до козистей глядела. Потому.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 На праздниках походить. Полсотни рублей не отделаешься. Вон оно каково. А менять не в иконном ряду. Там дорого. У подфурников надо будет выменять, либо у старинщиков. Примечание. Подфурниками зовут в халуе тех иконописцев, что подделывают иконы под старинные. Старинщиками торговцев всякими старинными вещами.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 крики бурлаков и громкий говор разноязычной разноплеменной толпы, нестерпимо раздирает уши Смолакурова, Начинает он понемножку серчать, но не на ком сердце сорвать. А это пуще всего раздражает Марка Данилыча. Перебрался он кой-как через мост, пришел на ярманку, а тут перед самым железным домом биржи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 Но вдруг перед ним разбитной мальчуган с дерзким взглядом, с отъявленным нахальством во всей своей повадке, стал поперек дороги и, повертывая лотком перед Марком Данилычем, кричит во всю мощь звонким голосом. — А вот пирожки, пирожки! Горячий, горячий, с мочком, с лучком, с перечком! — Убирайся, пока цел! — сердито крикнул на него Марка Данилыч. Голосистый мальчишка не унялся, в юном вертится перед Смолокуровым и, не давая ему дороги, во все горло выкрикивает свои причаты. «Горячий, горячий! С пылу жару горяченькие!» «Пошел прочь, щенок!» — сердито крикнул Марко Данилыч, поднимая над ним камышовую трость. Но пирожник не робкого десятка был. Не струсил угрозы, и пуще прежнего вертялся перед Смолокуровым, чуть не задевая его лотком и выкрикивая «Пирожки горячие! Купец реж, купец ешь! Жой, берегись, пирожком не обожгись! Купи, купец, не скупись! Не то камнем подавись!» Кой-кто из проходивших остановился поглазеть на даровую комедь. Хохотом ободряли прохожие пирожника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 Свистнул каким-то необычным оглушительным свистом и проворно юркнул в толпу, много потише выкрикивая. «А вот горячий-горячий ел их ячей, с пылу-жару ел барин поджарый, с горохом с бобами ел дьякон с попами!» Запыхался даже Марко Данилыч. Одышка стала одолевать его от тесноты и с досады. Струями выступил пот на гневном раскрасневшемся лице его. И только что маленько было, он поуспокоился. Другой мальчишка с лотком в руках прямо на него лезет. «Свечи сальные, светильные, бумажные, горят ясно, очень, но прекрасно!» распевает он во все горло резким голосом. Этот не пристает, по крайней мере. Не вертится сладком, и зато спасибо.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 Да так и трещат по духа. Что покупать, изволите? У нас есть сапоги калоши, ботинки хорошие, товар петербургский, самый настоящий Аглицкий. На этих Марко Данилович уж не обращал внимания. Радехонек был, что хоть от нищих, от яблошниц до да от пирожников отделался, Эх, было бы над кем сердце сорвать. Дошел наконец до платочных рядов. Там свободней вздохнул и маленько поуспокоился, отыскал по скорости и лавку Чубалова. Между шоссейной дорогой, обстроенной с обеих сторон рядами лавок и песчаным берегом Аки до последнего большого на ярманке пожара тянулись в три порядка тесные, неказистые, деревянные, где дранью, где дубом крытые платочные ряды. Примечание до пожара в 1864 году. Конец примечания. Там, в непомерной тесноте, в непролазной грязи, во время настя в непроглядных тучах пыли, во время ветра, при сухой погоде, издавна вели розничный торг красным товаром вязниковские и ковровские офени, ходебщики, корабейники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 и другие книги, в большом количестве расходящиеся между старообрядцами. Примечание. Скидское покаяние, где есть чин, как о самому себе и во множестве распространено между раскольниками спасового согласия что сами перед спасовым образом исповедуются. Спасово-согласие утверждает, будто скидское покаяние — Составлена апостолом Павлом, передана им ученику его Дионисию Ариопагиту, от него дошло до Иоанна Дамаскина, а от него и до Раскольников. Старопечатных скидских покаяний не было. Первые два издания 1787 и 1789 годов печатаны в супресле, потом тайно печатались в клинцах, под видом Почаевских, а теперь печатаются по разным местам, особливо в Гжатском уезде. Соловецкая Челобитная находится в печатном сборнике, начинающемся «Историей о отцах и страдальцах Соловецких». Место печатания не означено, но шрифты «Клинцовские», А фабриканские знаки в бумаге 1787 и 1789 годов есть и позднее, но редко. Конец примечания. В палатках держали также рукописные цветники, сборники челобитные, ответы и другие сочинения, писанные расколоучителями. Примечание. Ответы. Диаконовы или Кержинские, Поморские, Фомина, Егора Гаврилова, Пешехонова, Никодимовы, челобитные, Соловецкая, Старца Авраамия, Лазаря, Саввы Романова и прочие. Конец примечания. Все это товар продажный, но заветный.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 Не то, прибежит в лавку, ровно с цепи сорвавшись какой-нибудь паренек, и ни с кем не здороваясь, никому не поклонясь, крикнет хозяину. «Хлябыш в дудоргу хандырит пельмиги шишлять!» И хозяин вдруг встревожится, бросится в палатку и почнет там наскоро подальше прибирать, что не всякому можно показывать. Кто понял речи прибежавшего паренька, тот ни слова не молвив сейчас же из лавки вон. Тут и другие смекнут, что чем-то нездоровым запахло. Тоже из лавки вон. Сколько бы кто ни учился, сколько б не знал языков, ежели он не офеня или не раскольник, ни за что не поймет, чем паренек так напугал хозяина. А это он ему по-офенски вскричал —